Глава 19. Чуди. «Что происходит?» — спросил я, глянув на Чернова. Было логично, что хозяин этого производства должен быть в курсе всего, что тут происходит, но Чернов лишь пожал плечами. Он был растерян. Повернувшись к одному из охранников, крикнул. «Срочно связь с диспетчерской!» Охранник метнулся к пульту, принялся быстро набирать номер, потом протянул трубку. «Диспетчерская!» Чернов взял трубку, глядя на трещину в стене, ледяным тоном спросил. «Доложить, что происходит?» На том конце принялись докладывать ситуацию. Чернов слушал молча, и нам оставалось только ждать, когда он дослушает до конца. Эти мгновения показались мне вечностью. «Понял. Срочно вызвать аварийные группы, всех с пятого, четвертого и третьего уровней поднять на высоту». Потом, положив трубку, сообщил уже нам. «Землетрясение очень сильное. Нужно уходить». Мы рванули к лифту, однако добраться до него не успели. Вновь повторились толчки, гораздо сильнее первых. Нам пришлось прильнуть к стенам, потому что с потолка посыпались мелкие камешки и светильники. Один из таких светильников чуть не упал Чернову на голову. Я в последний момент успел оттолкнуть директора в сторону. «Спасибо», — растерянно бросил тот, глядя на разбитую лампу на полу. Ахинда принялся безжалостно терзать кнопку вызова лифта, в надежде, что тот поедет быстрей, но тот, словно насмехаясь над нами, ехать не спешил. «Кто поднялся наверх?» — рявкнул Чернов, глядя на охранника. Тот пожал плечами. «Твою мать!» Наконец двери раскрылись. Мы заскочили внутрь, поехали наверх, но, преодолев лишь половину пути, остановились из-за очередного толчка. Струхнули все — и я, и Ахинда, и Чернов потому что тряхнуло так, что кабина лифта начала с грохотом биться о стены шахты. Свет в кабине замерцал, а потом и вовсе погас. «Сейчас починим аварийный запуск», — дрожащим голосом произнес Чернов, нажимая какую-то комбинацию на панели управления. Лифт издал тяжелый вздох, словно не хотел пробуждаться из спячки, вновь двинул вверх, на этот раз медленней, лязгая и скрипя. Мы поднялись на нулевую отметку, выскочили из лифта, там уже вовсю бегали аварийные группы михаил михайлович подскочил к нам один из мастеров землетрясение знаю что с оборудованием повреждения доложить всю ситуацию значительных повреждений нет депо переведено на аварийный режим все ремонтные работы остановлены люди переведены в режим готовности для устранения возможных повреждений хорошо немного успокоившись ответил чернов михаил михайлович там Начал мастер и замялся. «Что?» — настороженно спросил тот. «Что-то соком тьмы. Я точно не знаю, мне группа внешнего периметра не докладывает. Но что-то происходит». Чернов рванул к себе в кабинет. Мы последовали за ним. «Куприянов!» — Рявкнул Чернов в трубку телефона. «Что там с соком? Докладывай!» И положил трубку, переведя на громкий режим. «Михаил Михайлович, перед первым толчком наблюдались магнитные всплески». Большие. «Порядка пяти единиц. Потом непосредственно в сами толчки резкое возрастание. Потом аппараты вообще начали фиксировать какую-то ерунду. Слишком большие магнитные аномалии. Да вы сами гляньте!» Чернов подошел к окну, поднял желези и ахнул. Я тоже едва удивился, едва сдержал ругательство, и лишь Ахинда, казалось, был непробиваем, хотя тоже пристально смотрел на развернувшиеся. А посмотреть было на что. Окоть тьмы, зависшая над морем, теперь было похоже уже не на глаз, а на воронку. Размеры тоже увеличились, закрыв собой полнеба. С двух сторон оттока поднимались выше и выше темные, почти черные клубящиеся тучи, словно бы живые, похожие на щупальца монстра. Облака растягивались на множество десятков, а то и сотен метров, что-то жадно выискивая на водной глади. В самих облаках ощущалось движение, словно там что-то пряталось. Или кто-то. Сила тоже текла иначе. Ничего похожего с тем, что было пару дней назад, и даже с тем, что мы видели, когда ехали сюда. Никаких плавных и размеренных течений. Теперь это были какие-то хаотичные всплески, похожие на сокращение умирающего человека. Вместе с силой ука источала из себя еще какие-то эманации, больше похожие на сорные потоки. Они острыми струями устремлялись во все направления, без всякого порядка. Я ощущал кожей, что во всем этом есть что-то патологическое, болезненное, чего не должно быть, словно в отлаженный сложный и тонкий механизм вдруг воткнули палку или ударили кувалдой. Механизм еще работает, но уже не так. Его суть нарушена, он скрипит и лязгает, входя в резонанс, сбиваясь с четкого ритма. Ока тьмы тоже сбивалась с ритма, исторгая из себя гной сорной силы. Что это, только и смог произнести я. Чернов не ответил. «Землетрясение сбило ритмы», — пояснила Хинда. «Никогда такого не видел», — выдохнул Чернов. «Отстроить сможете?» — спросил я. Чернов пожал плечами. Ответил. «Слишком большие изменения, сложно сказать. Нужны данные». И нервно схватил трубку телефона. «Куприянов, срочно! Мне все данные по замерам. Потоковые и динамические замеры на срезе пяти и десяти единиц. Группа Шапина готова?» — Хорошо. — Мы можем чем-то помочь? — спросил я. Чернов покачал головой. — Спасибо, но, думаю, вряд ли. Мы сами попытаемся все устранить. Мы распрощались, двинули к машине, но вновь пришлось остановиться из-за сильной трясучки. — Что-то неправильное происходит, — хмуро заметил шаман, напряженно вглядываясь в небо. Порыв ветра швырнул в нас капли воды, подхваченные с моря, словно бы говоря, «Уходите отсюда поскорее, пока целы-здоровы». Я тоже чувствовал, что потоки силы, текущие здесь, изменили своему привычному распорядку. Казалось, еще чуть-чуть, и произойдет что-то непоправимое. Или у тьмы взорвется, либо само небо обрушится вниз. А может быть, все вместе и сразу. Землетрясение стихло, но не прошло окончательно. Теперь оно было постоянным, словно где-то ехал огромный асфальтоукладчик, сотрясающий и трамбующий почву. Машина рванула прочь. Я старался гнать быстрее, но авто все время подбрасывало, и Ахинда даже сделал мне замечание, сказав, что так мы можем вообще не добраться обратно. Я согласился с ним и нехотя избавил скорость. Проехали по второстепенной дороге, объезжая поваленное дерево. От мелкой трясучки гравий на дороге принялся сползать, превращая путь в полосу препятствий. Пришлось все время править руль в противоположную сторону, чтобы не упасть в обрыв. «Почему тряска не прекращается?» — спросил я Ахинда. Тот ответил не сразу, сначала закрыл глаза и долго что-то шептал себе под нос. Времени остается мало, ответил он. Что-то зреет. Портал догадался я. Да, скорее всего, он. Ощущаю тяжелые эманации, очень плохие. Никогда таких раньше не было, и а мы тьмы тоже. Портал питается от него, ответил я. Выпил, практически досуха, добавила Хинда со злобой. Я удивленно глянул на шамана. Тот лишь пожал плечами, пояснил. кого становится, но не сразу. Нужно убрать портал». «Надеюсь, это поможет», — выдохнул я, глядя на руду в руках старика. Мы вырулили на асфальтированную дорогу и двинули вдоль берега, приближаясь к точке, откуда вернулись. Я уже поверил, что все получилось, и мы сможем довести ритуал до конца, ведь камни руды были у нас. Этого вполне хватит, чтобы напитать конструкты силой» но я сильно заблуждался. Портал, над гробной плитой, высившийся посредине города, начал вдруг издавать мерный гудящий звон. Сначала я подумал, что завывает ветер, но потом понял, что это не так. Не ветер. Ахинда тоже услышал это. Поняв, что происходит что-то незапланированное, уже в который раз в этот день мы притормозили на пригорке. С него открывался прекрасный вид на город. И на портал. Увиденное казалось каким-то миражом, но никак не правдой. Все происходило на самом деле, и нам оставалось только смотреть на начавшийся вокруг ад. Портал начал источать тонкие лучи света, белого, холодного. Потом по поверхности столпов потекли молнии. Если прошлые вспышки были мелкими и редкими, то теперь все стало гораздо мощней. Молнии были огромные, похожие на корни деревьев. После каждого удара на месте попадания вспыхивали фиолетовые пятна, похожие на звезды. От этих звезд исходили страшные некротические оттоки и эманации. Даже отсюда я чувствовал их черную суть. Попади туда хоть что-то живое, немедленно бы превратило в горсть пепла. Землетрясение становилось все сильней. От портала исходил страшный грохот, сотрясая округу, а потом черная пелена между двумя столпами задрожала. Впервые за все время. Мрак, клубившийся в тонкой границе, разделяющий этот мир от другого, стал зловещим. Принялся вырисовывать морды жутких и неведомых чудовищ, безобразных в своем облике. Что за? только и смог вымолвить я. А потом черная ткань с треском начала рваться. Портал! выдохнули мы одновременно Сахинда. Грань портала расходилась, открывая дверь между мирами. Это должно было случиться рано или поздно. Я надеялся, что мы успеем разобраться с этим, но не успели. И теперь назревший портал, насытившийся силой, которую нагло воровал око тьмы, готов был исторгнуть из себя неведомое. Что и сделал. Оглушая округу страшным утробным криком, из портала появилась голова, по крайней мере, мне так показалось. Что-то черное, шишковатое, похожее на тыкву, с нижней части свешивались лохмутья щупалец, противно извивающиеся и хлюпающие отверстиями на кончиках. Пасть больше всего походила на огромный шрам, который вдруг распахнулся, обнажая грязно-серое нутро, сплошь усеянное крючковатыми зубами. Глаз видно не было, но по бокам, в уголках рта, виднелись россыпи красноватых округлостей, масляно поблескивающих Следом за головой показалось и само тело. Огромное и бесформенное, словно неведомый и безумный создатель закинул в мешок всего, что было под рукой. Костей от всех тварей, плоти, кишок, и щедро сдобрил жвалами и когтями, панцирными щитками и ядовитыми жалами. Непропорциональные и нескладные, не имеющие симметрии тело это нарушало все земные законы, словно богохульно насмехаясь над всем. Темные щупальца, расположенные на горбатой спине, взлетали и падали, со свистом рассекая воздух. Усеянные костяными когтями крючьями они желали только одного поймать кого-то и тут же разорвать на мелкие кусочки. Огромные круги жирных и мясистых присосок наподобие толстого хвоста судорожно дергались и всхлипывали, исторгая из себя густую желтую пену. Монстр был размером с девятиэтажный дом, не меньше. Одного только взгляда на чудовище хватало, чтобы повергнуть в ужас и беспамятство. Любого. В нему и мы глазели на нечто, выплывшее из глубин другого мира через портал и лишь ощущали, как седеют наши волосы, и как разум едва не уходит в спасительный обморок. «Чуть! Чуть!» — вдруг истошно закричала Хинда. Я не ожидал от него такой реакции и невольно вздрогнул, обернулся. Шаман был бел лицом, словно призрак. Руки старика тряслись, а ноги чуть согнулись, что я невольно подумал, что он сейчас вновь превратится в инвалида. «Чуть!» — шаман попятился назад. «Что еще за чудь?» — спросил я, подхватывая старика за мгновение до того, как он чуть не упал. «Чудовище! Из Нижнего Мира!» — хрипло ответил тот. «У нас есть поверье, что когда чудь выйдет из Нижнего Мира в наш, тогда закончится время, и он поглотит все. Это конец. Пророчества сбываются!» «Ахинда, возьми себя в руки!» — крикнул я. «Ты в одиночку бился с вулканом и был бесстрашен, а теперь испугался...» Я глянул на огромного монстра, закрывающего половину горизонта. «Хрень какую-то с щупальцами!» Кажется, это подействовало на шамана. Он успокоился, взял себя в руки. «Нужно довести ритуал до конца», — прошептал он. «Если еще, конечно, не поздно», — едва слышно добавил я, глядя на монстра.